Господи, отбыли времена, с чувством сказал Мокин. Да уж, конечно, если у вас есть деньги. Короче говоря, приезжаешь с надёжными бумагами и мешком алмазов, и все дороги перед тобой открыты. А угроза разоблачения ничтожная. Но ну, если не забавляться посреди Невского проспекта с японским магнитофоном или видеокамерой, Давайте выпьем. Мокин впервые, показав некую суетливость, наполнил чарки. Всё сходится, бог ты мой, даже голова кружится. Кузьминкин уже, ощущая лёгкое кружение головы от хорошего коньяка, рассмеялся. Конечно, если у вас есть машина времени, нацеленная на времена государя-освободителя. А если есть, наклонился к нему Мокин. Шутите. ни капли. Он не походил сейчас на прежнего простоватого весельчака. Глаза сверлили как два буравчика, лицо словно бы стянуло в жёсткой гримасе. После напряжённого молчания Мокин произнёс так, что у историков в буквальном смысле мороз прошёл по коже. Милейший мой Аркадий Сергеевич. То мы всё смеялись. А теперь давайте похмуримся. так уж во всём мире повелось если платят приличные деньги то и отработать требуют на совесть если хоть словечко из наших учёных разговоров уплывёт на сторону вы у меня сам поплывёте по шентаре к северному ледовитому без спасательного круга выяснили я честное слово ну ну не берите в голову Мокин похлопал его по плечу. Я хочу, чтобы вы предельно прониклись. Мы здесь не в игрушки играем, на брод. Человек я до предела недоверчивый, но вдруг замаячила жар птица, которую любой нормальный коммерсант вмиг обязан ухватить за хвост, иначе жалеть будет всю оставшуюся жизнь. Что машина времени? Она Мокин понизил голос, аглянулся на дверь. Детали вам знать не нужно, объясню кратко и собрели в России, то бишь по ту сторону хребта, и были уже первые экскурсии. Быть не может, сказал Кузьминкин растерянно. А почему это? Я окольными путями заказывал в столице научную экспертизу, примерно так, как сейчас с вами. Выводы укладываются в классическую формулу: бабушка надвое сказала. Одни решительно отрицают, правда, не в состоянии грамотно объяснить почему. Другие в осторожных выражениях допускают, тоже без теоретического обоснования. Словом, никакой научной ясности нет, и никому нельзя верить. Помня конкретные примеры, как академики отрицали метеориты, как за пару лет до первого атомного взрыва самые толковые светила уверяли, что сие невозможно. а по большому счёту меня совершенно не интересует теория, я практик. в конце концов я до сих пор не возьму в толк, что такое электрический ток. но это мне не мешает держать пакет акций ГЭС. но зачем вам Александр II? ой, господин кандидат наук Да вы понимаете перспективы, возможности. Входишь в долю с Эндрю Карнеги и через пяток лет подгребаешь под себя Соединенные Штаты. Налаживаешь отношения с княжевичем, с Абазой, с парочкой великих князей и забираешь в кулак пол России». Никакого переноса в прошлое наших технических новинок. Просто напросто включаешься в тамошний процесс с нашинским деловым опытом. Господи, вы да там же рай земной, хотя бы от того, что налоговые кодексы и законы не меняются по 3 раза в месяц. А взятки хапают в 100 раз культурнее, чем наши чиновные братья. А о заказных убийствах на коммерческой почве и слыхом не слыхивали. Я же не рассчитываю прожить 100 лет, но лет 20 там уж протяну, а то и поболее. Высадишься году в 1880-м и за ближайшую четверть века можешь быть покойен, потому что знаешь, всё наперёд. Подождите, в совершеннейшем смятении пробормотал Кузьминкин. Но ведь, насколько я помню, можно так изменить историю, что весь мир провалится в Тартар-ары. Вы про хроноклазмы, понимающе подхватил Мокин. Безусловно, дело новое и осторожность необходима, но никто не собирается бросаться в прошлое очертя голову. Можно придумать какие-то надёжные методы для проверки, и потом, если полагаться на теоретические разработки, есть два варианта: либо всё от первого же вмешательства полетит в Тартарры, как вы изящно выразились, либо ничего не произойдёт. Совсем ничего. Я же не собираюсь перетаскивать туда пулемёты и компьютеры. Я хочу врасти. Будет вместо Рябушинского Мокин, только и всего. Подождите, сказал Кузьминкин, выходит, правду про вас сплетничает, что у вас грандиозная библиотека фантастики на все четыре стены. А есть такой грех. Чуть смущённо признал Смокин. Пристрастился в старые времена ещё с армии. За современными изданиями не уследишь, они нынче хлынули потоком, но что касается прежних времён, могу потихоньку похвастать. У меня в коллекции чуть ли не всё, что выходило в СССР с 22 -го года. Так что получил кое-какую теоретическую подготовочку. На научной базе всё равно нет, так что на безрыбье Кстати, те меня заверяют, что кое-какие эксперименты проводили и никаких катаклизмов не случилось.